Глава 51. Лейра. Когда я проснулась, мне показалось, будто я спала ужасно долго. Это ощущение только усилилось, когда я заметила, что Вика, Аларик и даже Кае встревоженно смотрят на меня. «Что случилось?» — спросила я, выпрямляясь. Воспоминания проносились мимо, словно во сне, который никак не мог удержаться в реальности. Но когда я увидела частично разломанную кухонную стену и Амилу с покрасневшими от слез глазами, сидящую за столом, мне стало ясно, что это и правда воспоминания, а не сон. Что случилось? «Наша дорогая мела отравила тебя», — произнесла Вика. «Могло ли такое быть, что, пока я лежала без сознания, она научилась метать молнии из своих сердито-прищуренных глаз?» «Как ты себя чувствуешь?» — спросила аларик сунув мне в руки плошку с бульоном. «Когда я не сразу её взяла...» Он попытался поднести пахнущую пряностями жидкость к моим губам. Я покачала головой. «Что здесь происходит? Я больна?» «Маловероятно. Я чувствовала себя хорошо». «Ты плохо себя чувствуешь?» аларик Ларик тут же побледнел. Его глаза расширились и потемнели от беспокойства. Похоже, он и правда испугался за меня. «Нет, вовсе нет». Я чувствовала себя даже лучше, чем в последние дни. Такой отдохнувший. «Великие горы, как долго я спала!» «Только пару часов», — произнесла Вика, подтвердив тем самым мои худшие опасения. «Только пару часов? Это значит...» Посмотрев на разрушенную стену, Я сама поняла ответ. Снаружи было темно. Мы потеряли целый день. «Почему вы меня не разбудили?» Я посмотрела на ошарашенные лица друзей. Наверное, они пытались. Я растерянно потерла лицо. «Теперь было уже явно слишком поздно. Мы сможем двинуться в путь только на следующий день». «Объясните мне, что произошло!» — потребовала я. «Расскажите всё!» аларик и Вика принесли нам скромный ужин, состоявший из хлеба, сыра и супа. А Мелла осталась в одиночестве сидеть на кухне. «Вы её связали?» — тихо спросила я у Ира. Он ухмыльнулся. «Вроде того». А Ларик с ней как следует поговорил, и после этого она дышать едва осмеливается. Что она сделала? Я не могла ждать объяснения ни секунды дольше, хотя остальные ещё хотели принести из кладовки чего-нибудь попить. Ера вздохнул. За пару часов до того, как мы с Викой достигли этой деревни, Туда явно пришёл авангард второй группы. Они угрожали разрушить защитные стены деревни, если жители не помогут им задержать нас. Большинство отказались. Их повелитель разгневается, если они вмешаются в его дела. Но Амилу им в итоге удалось убедить украсть у нас время. Она просто испугалась. «И всё это для того, чтобы задержать нас?» Её готовность помочь, её гостеприимство. Наш визит в дом Викарда, а под конец... Она подлила мне снотворное?» Ера кивнул, и я внезапно почувствовала себя невероятно наивной. Мы с Амилой пели чай после того, как сходили к колодцу. И ещё я удивлялась его медовому вкусу. потому что не видела в царстве дымов ни одной пчелы. Но почему? Маларик и Вика подошли к нам и поставили на стол заткнутые пробками бутылки. Что ж, оставалось надеяться, что эти припасы Амелии не так опасны, как её чай. Второй искатель хочет обеспечить себе стопроцентное преимущество. произнёс Аларик, усаживаясь на лавку рядом со мной. «Если тебя интересует моё мнение, он достаточно упорно идёт к своей цели». Я не могла понять, почему, говоря это, он так серьёзно глянул на Ира. Паладин немного помолчал, а когда он заговорил, его голос звучал приглушённо. Искателя сопровождает пятерня паладинов, предводитель которых считается лучшим в нашей гильдии. Для Сеймура накануне что-то большее, чем его жизнь и его честь. Он живёт для того, чтобы стать легендой. А это возможно только если он достигнет успеха, и для этого он готов на всё. Я попыталась это осмыслить. «Значит, отец Десмонда и правда кого-то отправил?» «Знаешь ли ты, кто этот искатель?» «Мы знаем». Ера откупорил бутылку и отпил из неё глоток. «И я должен сказать, что выбор, сделанный верховным министром, меня беспокоит. Ты знаешь Кадиза Хельну?» «Кадиз?» «К счастью, во рту у меня ничего не было». Иначе я от удивления забрызгала бы весь стол. «Какая глупость, да? Ты его явно с кем-то спутал!» «Я тоже сначала так подумала», — сказала Вика, — но Ера уверен. «Но Кадис не на военной службе? Кадис?» Честно говоря, я знала о нём очень мало. Он был чуть-чуть старше Десмонда, Вики и меня, и я знала о нём в основном благодаря тому, что вокруг него крутились в равной степени и слухи, и девушки. Вика кивнула. Кадис любит быть в центре внимания, но редко что-то делает для этого, разве что превосходно выглядит. Если в нейме одного этого достаточно, чтобы продвинуться по службе, понятия не имею, почему мне так не везёт. — произнёс Аларик, но все предпочли проигнорировать его шутку. «Может быть, его семья хочет, чтобы он проявил себя?» — рассуждала я вслух. «Или... о нет. Что, если они хотят от него избавиться?» Я тут же почувствовала сострадание к нему, и мне пришлось напомнить себе о том, что он попытался задержать меня коварными хитростями. Похоже, план-то срабатывает. А Ларик изображал беззаботность, но в его взгляде проскальзывала мрачность. Мы нагоним их, пообещал Ера, взяв сыр с тарелки. По меньшей мере, он не потерял аппетит. "Балдина меня беспокоит больше, чем этот красавчик", произнёс Ларик. "Они чертовски хороши. Почему они называют себя предателем Ера?" Настроение за столом внезапно испортилось. ера сжал челюсти, так что мышцы напряглись, резко очертив подбородок. «Ера обладает моим доверием», — произнесла я, понимая, что вот-вот начнётся неконтролируемая ссора, которая нам совершенно не нужна. «Он не обязан рассказывать то, чем не хочет делиться с другими». «Именно сейчас мы не должны поддаваться внешнему давлению и позволять ему разделить нас. Сейчас мы должны держаться вместе, потому что мы не хотим потерпеть поражение, когда цель так близка». «Но верно ли это?» — холодно спросила Вика. «Мы правда близки к цели?» «Мне так совсем не кажется». Протянув руку над столом, я сжала ее ладонь. Я не раз убеждалась, усталость становится сильнее всего, а вера в успех слабее всего, когда цель почти достигнута». «Лейра права», — произнёс Аларик и кивнул Ера, что в его мире, вероятно, приблизительно соответствовало извинению. «Забудь мой вопрос, ты не обязан мне отвечать. Скорее, кому угодно из присутствующих, но не мне». Ера некоторое время пережёвывал крошечный кусочек сыра. «Верно. Каждому здесь, но не тебе. Но ты всё-таки можешь остаться». А Ларик приподнял уголок рта, намекая на улыбку. «Я отец». Наконец, произнёс Ера, и у меня тут же пересохло во рту. «У него есть ребёнок? Но кто? От кого?» Он шумно выдохнул, прежде чем продолжить говорить. и его голос звучал так крипло, будто он им никогда раньше не пользовался. Как долго ему не доводилось говорить о ребенке. Паладины и так уж часто влюбляются. Мы рождаемся такими же, как обычные люди, но воспитывают нас совершенно иначе. любви нет места в нашей жизни. так нас учат, но некоторые из нас он опустил взгляд, уставившись в столешницу, убеждены что в каждом правиле даже в самых важных из них есть исключение твоя девушка она тоже была паладином сочувствие сделало мой голос тихим он кивнул мы были в одной ладони арвы и я Мы жили вместе, ели вместе, спали вместе. Мы разделяли каждую тайну, каждое желание и каждую мечту. И однажды... Ну вот. Было заметно, что ему больно, и от свет этой боли падал и на меня. Вика сцепила пальцы, Кая сидела на полу, подтянув к себе колени, и даже Аларик молчал. Мы рано поняли, что любим друг друга, и мы были счастливы наедине с этим знанием. Если бы мы на этом остановились, мы сейчас были бы счастливы. Мы сегодня были бы вместе. Но в какой-то момент нам стало недостаточно просто думать о нашей любви. Мы хотели её ощутить лишь однажды. Но Арва забеременела. «И поэтому вас изгнали из вашей пятерни?» — потрясённо спросила Вика. Я не рискнула спросить, что стало с его девушкой или ребёнком. Я боялась услышать ответ. Иера медленно покачала головой. Нас наказали и изолировали от остальных. Три месяца в одиночной камере без света. Затем последовал отбор. «Обычная процедура в нашей подготовке. Мы должны выдержать месяц без еды, а затем ещё пару дней без воды». Я сглотнула, ощущая тугой ком в горле. Арва же была беременна. «Она вынесла всё», — произнёс Йера, и впервые на его губах появилась улыбка. «Арва и моя дочь в её чреве». Но мы с Арвой за это время приняли решение. По отдельности, каждый для себя. Но мы оба решили одинаково. Мы решили не отдавать нашего ребёнка в академию, где из него воспитают паладина. «Дай угадаю», — мрачно произнёс Аларик. Они были не рады это услышать. Они наложили на нас наказание, которое беременная не могла перенести. Коротко ответил Ера. «Они убили бы Арву, а вместе с ней нашего ребёнка. У Арвы был единственный шанс бежать. И она им воспользовалась. И я больше никогда её не видел». Молчание заполнило комнату. Воздух словно стал слишком густым, чтобы нормально дышать. Нам приходилось с усилием втягивать его в лёгкие, а затем с силой выдавливать обратно. «Ты... ты хотя бы знаешь?» Я не могла внятно выражаться. Аларик накрыл мою ладонь своей, тёплой, тяжёлой и успокаивающей. Есть один человек, который время от времени связывается с кем-то, кто её знает. Она осторожна, и это хорошо. Я не знаю, где она живёт, лишь знаю, что она жива. Я знаю, что у неё родилась девочка, но не знаю, как её зовут. Арва. Она живёт где-то, держась подальше от всего, что может представлять для неё опасность. А значит, и от меня. Но иногда она даёт мне понять, что она не забыла меня».